Часть четвертая. В плену дождей. «Мы заблудились!» — приходилось кричать, чтобы спутники услышали хоть что-нибудь. Дождь безжалостными плетьми рабовладельца хлестал по спинам, и теплые зимние плащи совсем не спасали. Ветер врывался под них, как руки насильника, а холод давно и прочно поселился где-то на уровне костей. Погода в конце осени и так не быловавшая людей солнечными денечками совсем обозлилась. Впечатление было такое, что она мстит за все причиненные ей обиды, и, судя по тучам, затянувшим небо, решила их все припомнить с самого сотворения мира. Проклятье! Мы заблудились! Грым, гоблин, твою мать! Ты же говорил, что знаешь эту местность! Лучшая пятерка факультета Земли пробиралась какими-то неведомыми. Несмотря на все уверения тролля тропами, под ураганным дождем и ругалась, на чем свет стоит. «Нет, ну небеса только знают, как я не хотела ехать по этой твоей короткой дороге! Как знала!» «Да прекрати же, Ива!» Не выдержал, наконец, Грым. «Я действительно знаю короткую дорогу, только кажется, что мы где-то не там свернули. Она давно уже должна была вниз пойти, а она все вверх и вверх. Даже нос тролля, а это единственное, что высовывалось из капюшона, выглядел обескураженно. «Так развилка же сейчас назад была!» Подал звонкий голосочек Калли. Все с удивлением возрились на него. Даже проливной дождь и сильнейший ветер не могли испортить красоту и поколебать невозмутимость представителя племени светлых. Эльф прямо сидел в седле с таким видом, будто ураган его совсем не беспокоит. «Что ж ты не сказал?» — возопила Горгулья. Вот ей было холодно и мокро, так как каменное обличье она принять не могла из-за лошади или испугается, или просто не дотащит подобную тушу, а крыльями махать под такой погоде никакой охоты не было. «Да откуда же я знал?» — возмутился эльф. «Грым прёт вперед и прет, и вид у него самый что ни на есть уверенность, что я влезать-то буду». Разумеется, только острые глаза эльфа смогли разглядеть развилку. Никто больше и намека на нее не заметил. Странно. Грым почесал что-то под плащом. Раньше около нее огромный такой валун лежал. Пропустить невозможно было. Ну так что, поворачиваем? Ива продрогла так, что у нее в голове, кроме злости, могла уместиться только мечта о камине. Теплом сухом одеяле и кружечке чего-нибудь горячительного. «А что вон там?» — спросил Златка, указывая на нечто темное почти на самой верхушке холма, на который они так давно и, как оказалось, напрасно взбирались. «Здание какое-то!» — вгляделся Калли. За одним холмом выселся другой, причем больше первого, и какой-то уж больно темный, так что разглядеть предмет в деталях было невозможно». Даже зоркие очи светлого не справлялись. «Не помню я тут никаких зданий», — пробурчал тролль. «Ты дороги этой не помнишь, и валун тебе не там стоит!» Явно придерживая более крепкие высказывания, ругнулась знахарка. «Давайте там переночуем, все равно уже слишком темно назад ехать». Дождь ударил с новой силой, и вновь пришлось перейти на крик, срывая и без того уже неприятно хрипящее горло. Златко мотнул головой и направил коня в сторону здания. «Не нравится мне оно!» – возмутился Грым, видимо, из чувства противоречия. «Предложи вариант лучше!» – буркнула Горгулья. Здание и вправду выглядело да нельзя подозрительно похожее на небольшой закрытый храм с весьма потрепанными временем и непогодой стенами, почти невидимое пеленой дождя. Оно казалось обиталищем злых духов или на худой конец логовом злокозненных некромантов. Только кладбища рядом не хватало. Впрочем, никто не мог поручиться, что его и в самом деле нет. По этой погоде вообще ничего не видно. «Калли, проверь на проклятие!» распорядился Златко. Эльф тут же приступил. Как адепту направления «Жизнь» ему легче было это сделать. Ребята пока слезали с лошадей, безмерно осчастливив их этим. — Есть какая-то магия, но спящая и вроде не опасная, — через пару минут отрапортовал Светлый. — Вроде, — скривилась Дэй. — Что за магия? поинтересовался более конструктивный Берин, сдерживая своего дурноватого жеребца, рвущегося в укрытие. «Ну, что-то вроде остаточного колдовства в храме», — пожал плечами эльф. «Точнее не скажу, но об опасности ничто не говорит». Поскольку остальные вообще ничего не чувствовали, решение было принято в пользу замерзших и уставших тел. Группа быстренько ввалилась в здание. Оказавшись под крышей, Златка, кивнув Грыму, вытащил меч, и они отправились на разведку. Опыт показывал, что вот такие помещения очень жалуют всякого рода твари из отряда человеколюбивых, в смысле, на обед или поздний ужин, как сейчас. Дэй и Иву оставили охранять вход и лошадей. А Калли, девушек, о чем, разумеется, тем не было сообщено, иначе не избежать бы ссоры, а то и потасовки с горгульей». Пользуясь где магией, где глазами и прочими органами, ребята с преогромнейшим удовольствием выяснили, что здание совершенно необитаемо, вплоть до отсутствия крыс и пауков. А остаточная магия, которую почувствовал эльф, вскоре нашла свое объяснение в самой большой зале. На стенах кое-где еще остались рисунки и фрески. Здание и правда оказалось заброшенным храмом. Разглядеть что-либо удавалось с трудом, да, если честно, все религии для друзей были похожи одна на другую. Калли поклонялся звездам и каким-то своим эльфийским божествам. У Горгульи была вообще совершенно отличная от остальных религия. Грым он ими не интересовался, разве что Хаграму. «Богу всех воров, шпионов, тайных замыслов, авантюристов, тех, кто занимается делом по ночам с его помощником, продущимся странником, монетку кинул». Ива, правда, иногда слышала, как он поминает каких-то странных богов, и поскольку звучало это уж очень непотребно, у девушки были большие сомнения в их божественной сущности. Сама знахарка верила больше в силы природы, а Берин, как истинный дворянин, признавал только традиционных богов, мало интересуясь другими. Вернувшись к друзьям, Златка и Грым поделились сведениями, все облегченно повздыхали и принялись расседлывать коней и устраиваться на ночлег». Для онного было выбрано следующее зала, не очень большая, зато здесь почти не было мебели, которая в других помещениях сохранилась в виде рухлядей и обломков, а пыль выдули магическим способом. Камина предусмотрено не было, поэтому костер решено было развести прямо на полу. Не в силах справиться с любопытством, отличительная черта всех магов. Нужен вам маг? Поманите его тайной. Тут же прибежит на задних лапках, на чем, кстати, больше их магов, а не лапок, части погорело. Ива запалила факел и прошлась по нежданному убежищу. Всего в нем было четыре комнаты, или лучше сказать, залы. В первой, явно служившие чем-то вроде прихожей, сейчас с Златкой игры пытались установить сорванную с петель дверь, чтобы оставленным там лошадкам не слишком сильно дуло. Во второй, относительно небольшой, сейчас суетились Калли и Дэй, пытаясь придумать, как лучше расположиться. С третьей совсем просто – Она предназначалась для богослужения, но рисунки почти полностью стерлись, так что разобрать, что на них было изображено, практически не представлялось возможным. Да и некомпетентна была Ива в местных религиях. Только про свои восточные леса и знала, а ее соплеменники храмов не строили. В любое время года проводя богослужения, если это можно так назвать, больше они походили на народные гулянья на свежем воздухе. Преподаватели, как-то проведшие опрос на предмет знаний религии, оказались настолько ошарашены результатами, достойно обонных были осведомлены только бывшие наемники, что теперь вовсю грозились ввести специальный курс по изучению верований. Аргументировали они это очень просто. «Дипломированный маг должен знать, с какого рода верованием ему придется столкнуться в практической деятельности». В действительности это означало, чародей должен знать, где можно гордо вышагивать по улице, а откуда надо бежать, пока камнями не побили или не запалили очищающий костерок во благо Всевышнего. Владигор, хитро посмеиваясь, добавил, что в некоторых случаях стоит особо внимательно присмотреться к действиям жрецов, ибо порой очень хорошие заклинания можно поиметь в свою копилку. Кстати, именно ему лучшая пятерка адептов Земли была обязана шатанием в этих дебрях. Все еще находясь в своих странных разъездах, хитроумный учитель попросил ученицу смотаться в соседний город, забрать какие-то документы у его друга. Разумеется, Златка, Калли, Грым и Дэй вовсе не были обязаны тащиться вместе с Ивой, но друзья тут же взбунтовались». Тролль даже выразился в том духе, что ему совсем неохота терять возможность поесть таких вкусных блинчиков, а если они отпустят его одну, то неизвестно, придется ли ему вообще когда-нибудь их попробовать. Грым и горячо поддержали остальные. Как травница не доказывала, что она уже большая девочка, друзья даже слушать не стали». Девушка подозревала, что именно на это Владигор и рассчитывал. По крайней мере, отпрашиваться в университете не пришлось. Ему уже перенесли семинары на следующую неделю, освободив дополнительно к выходным еще два дня. Именно это время даже с запасом требовалось на путешествие. Четвертая комната была очень похожа на вторую, разве что поменьше и более захламленная. Иви что-то в ней показалось странным, Но что конкретно, она не поняла и со спокойной совестью отправилась помогать друзьям. Худо-бедно все улеглось. Костер запалили из натащенных из других зал обломков мебели. Сами переоделись. Сменная хоть и подмокла, но все ж не настолько, чтобы добрый огонь не мог решить эту проблему. Кто-то, правда, предложил использовать магию, но все вспомнили свои последние опыты с заклинанием для просушки одежды, И дружно решили, что им не настолько холодно. Хорошо бы дождь кончился до завтра. Калли хоть и был эльфом, а все равно такой ураган даже его пронял. Кончится или не кончится, буркнул Златко, возвращаясь из соседней комнаты, где остались кони. А придется ехать. Корма для лошадей только на завтрашнее утро. Ив, а ты не можешь сказать, что будет завтра с погодой? Знахарка прислушалась к себе, Ей, как принадлежащей направлению природа, проще всего предсказать погоду с наибольшей правдивостью, что, впрочем, не гарантирует стопроцентной точности и какой-либо особой конкретики. «Поздняя осень, Златка, это всегда хмуро. невольно поежилась девушка. «Каких-либо значительных перемен я не ощущаю. Дождь так точно будет, а вот что с ветром, не могу сказать. Но скорее нет, чем да». «Ну что ж». Синий крылый плюхнулся на разложенное одеяло. Хоть какая-то надежда. Надо поесть. Грым не умел думать на пустой желудок. А кто сегодня готовит? Вообще-то я. Покаялась горгулья, как раз разбиравшая их скудные запасы. Но, признаться, не представляю, что сытное и горячее можно из этого приготовить. Фраза оборвалась, и все, включая эльфа, с надеждой возрились на Иву. Пару минут ей удавалось сделать вид, будто она ничего не замечает, но более этого срока травница не продержалась. Ну, «Хорошо», — сдалась она под шумные, облегченные вздохи. Дей готовила хуже всех. «Но ты почистишь моего Лоренца. Горгулья скривилась, но согласно кивнула. Коню знахарки был вредный, но находить с ним общий язык Дей удавалось, по крайней мере, лучше, чем самой травнице. Постепенно все наладилось. Народ хоть и устал, но это была та усталость, что легко снимается горячим обедом и небольшим отдыхом у весело потрескивающего пламени. Спать еще не хотелось, так что скоро всех потянуло на подвиги. Первым не выдержал тролль. «Пойду осмотрюсь! Я с тобой!» вскочила на ноги знахарка. Остальные лениво, но с легким оттенком зависти посмотрели им вслед. Грым и вы прошлись по комнатам. Похихикали в главной зале над возможными вариантами поклонения. Тролль рассказал Байку о том, как он однажды угодил в руки к фанатикам и как выбрался оттуда, сообразив, что их бог — это ловко придуманная магическая ловушка. Действие ее было таково. Жрец всходил на определенный камень, и тот поднимался вверх после молитвы, или публичного проявления почитания. В общем, когда жрецу было удобно. Грэм быстренько, а медлить было нельзя, так как он намечался следующей жертвой. Ну, перепил, ну, набил морду жрецу, с кем не бывает. Проспался бы, может, даже извинился бы. Кто ж знал, что тот таким обидчивым окажется. Прикинул, за счет чего эта штука может работать — И это к ненарокам заслонил магический луч, который заставлял камень подниматься. Как и следовало ожидать, хромовник начал падать. Поднялась суматоха. Тролль ногой повалил устройство, которое тут луч рождало, и бросился на утек. Далеко бы ему не убежать, если б не догадался под шумок камушек, выпавший из прибора, прихватить. Пока мчался прочь, успел разобраться, как тот работает, так что до безопасного места добирался уже по воздуху. Это казалось ужасно неудобно, поскольку камень только поднимал, а двигаться приходилось самому. В условиях невесомости, когда даже оттолкнуться, не от чего дело непростое. Да и стрелы с копьями снизу летящие удовольствия не доставляли. Благо, сначала ветер подул, а потом и до леса было уже недалеко». Там, цепляясь за макушки деревьев, Грым смог таки оторваться. Особенно, когда трещина в земле на пути попалась. Ему что, он по воздуху летел, а преследователям пришлось действовать в обход. Впрочем, камня надолго не хватило, — с грустью закончил Грым. Наверное, не зря он в какой-то штуке находился. Без нее у него энергия быстро-быстро закончилась, так что пришлось его бросить. Тяжеленный зараза! «Бежать налегке оказалось сподручнее, но с тех пор я в такие места не ходок». Ива, к завершению рассказа, уже державшаяся за живот от смеха, только хрюкнула в ответ на сетование тролля. На этой веселой ноте они перебрались в следующую комнату. Та ничем особым похвастаться не могла, но маги для того и маги, чтобы попадать в самые разные переделки». Стоило Грыму встать в центре, разглядывая трещины на потолке, а знахарки потянуть за странный металлический штырек, похоже, раньше на нем крепился подсвечник или что-то в этом роде — как троль с воплем провалился сквозь каменные плиты. Ива бросилась к середине помещения, тут же обнаружив, что одна плита небольшого размера просто отъехала в сторону, а Грым уже стоит в центре подвала. «Ты в порядке?» Тролль запалил огненный шар и осмотрелся. Иви, а также тотчас прибежавшим друзьям на пять минут вас поганцев от них нельзя оставить. Открылась точная копия верхней залы. Разве что потолок был не такой высокий. Тролль в прыжке достанет. Да, прыгай сюда, Ива, тебе понравится. Травница скептически прикинула расстояние. Ну, как ты себе это представляешь? Да прыгай, прыгай, поймаю. Точно, точно. «Хм, нельзя сказать, что у знахарки были основания не доверять Грыму, но как-то боязно. Однако оскорблять друга недоверием, а тем паче друга тролля. Только ради всех богов, ребята, пусть кто-нибудь все время остается наверху. Я не хочу, чтобы нас всех разом закрыли в этом каменном мешке». Травницу обозвали мнительной, но все-таки с ее предложением согласились. Девушка, мысленно воззвав ко всем богам, прыгнула. Все боги и Грым не подкачали. Следом в каменный мешок спрыгнули, уже самостоятельно, без богов и тролля, Дэй и Златка. Калли остался сторожить вход. Ему и сверху было все замечательно видно. «Опаньки! А вот и причина, почему эту комнатку скрывали!» – порадовался отгадки Грым. «Не из-за картошки?» – хохотнула Ива, изначально предположившая, что это просто погреб. Например, для хранения овощей, ну, если картошку разместить в пентаграмме, протянул тролль. А что? Зато какая охрана, да и вообще. Весь этот разговор происходил в процессе осматривания оной пентаграммы, величиной почти во весь пол комнаты, она была выдолблена прямо в каменных плитах. Прикольно? Что прикольно? Не поняла горгулья, коготком пробуя камень на прочность. Ну, картошку в пентаграмме. «Тьфу на вас!» — высказался Златко. «Смотрите лучше. Это не просто пентаграмма. Она заключена в круг!» На этом странности рисунка не заканчивались. Звезда действительно была помещена в круге, проходящем через ее верхние точки. На расстоянии в локоть была проведена еще одна окружность. Между онами, а также лучами пентаграммы, казалось, вычерчены какие-то странные знаки, похожие на иероглифы незнакомой письменности. — Это же... — Это же... и не верила самой себе. — Карты! — захохотал тролль, не умеющий сомневаться. — Где? — подскочила Ива. Она разглядывала те знаки, что были между лучами. Всего их оказалось десять. — Да вот смотри... Горгулья указала подруге и ладка на рисунке между кругами. «Гонец», «Стрелок», «Башня», «Луна», «Буря», «Фортуна», э, «Ремесленник», «Полночь», «Яд». «Девять?» «Девять». «А почему девять?» «Традиционно в так называемой смешанной колоде количество карт может варьироваться, но великих всегда не меньше восемнадцати». «А это что?» Тролль ткнул пальцем в изображение между лучами. «Это не карты!» «Ты уверена?» «Да, Ив, что это у тебя такая довольная физиономия?» «В принципе, друзьям должен был быть знаком этот плотоядный взгляд». «Это травы!» — кивнула она на знаки. «Ну, конечно же. Кто бы сомневался?» «То есть?» — решил все-таки уточнить Златко. «Эти символы обозначают травы. Такие используют все знахарки в восточных лесах. Магистр-травница их тоже рисует. Намного удобнее обычных слов». Пока друзья переглядывались, Ива прошлась по кругу, указывая на рисунок и переводя. «Вербена», «Полынь», «Мак», «Страстоцвет»… Знахарка с Макуя каждое слово перечисляла все названия. Вот тоже энтузиаст своего дела. Хм, десять наименований. И что это значит? Да и даже подалась вперед. «Приворотное зелье!» – захохотал Грым. На него недоуменно уставились златка, горгулья, даже эльф, заглядывающий в окошко. «Да пошутил я!» Ива рассмеялась. Тут уж все посмотрели на нее. «Удачно пошутил!» Хихикнула она. «Это действительно приворотное зелье. Даже травы в правильной последовательности расположены, если с мака начинать». «Ам, ну да, знахарка чему-то там в голове кивнула. Приворотное, одно из самых известных и древних» или отворотная, если по-другому травы использовать. «А это что?» Калли, почти полностью перевесившись внутрь, ткнул пальцем в стену. Златка с факелом подошел поближе. На камне была неровно, будто непотребное слово в городском сортире, выцарапана какая-то надпись. «Это древнечеловеческий», — тут же определил Берин. «Видите, как изображена эта руна? Было время, когда еще писали слогами». «Златка, лекции читать!» – возмутился тролль. «Что за хиней там нацарапана?» «А ты не понимаешь?» – удивился тот ради такого случая, даже оторвавшийся от восхитительно древней надписи. «Это же очень легко, вот смотри!» «Златка!» – прорычала Горгулья. «Предупреждение и подсказка!» – буркнула Ива. Все удивленно возрились на знахарский затылок. Она все еще не отрывала глаз от символов трав откуда знаешь в миг заинтересовался Берин. Полноправная наследница целого рода ведьм подняла на него возмущенный взгляд. но я тоже человек, фыркнула она. Зладко сощурившись несколько томительных секунд разглядывала ее забавную мордочку. Это ты Грыму идей врать будешь, наконец бросил он. Что взревели те в редком единодушии. Ива не смогла сдержаться и выпустила на лицо лукаво довольную улыбку. Выпрямилась во весь рост и насмешливо посмотрела на друзей. «А я разве не говорила, что я из ведьм?» Обращенные к ней лица недоуменно вытянулись. «И что?» – осторожно поинтересовался Грым. «А то, что мы, как все знают, славимся всяческими и разными подлянками, устраиваемыми из чистой вредности людям и прочим существам». Ифа, а если без придуривания?» да и не любила долгие разговоры. Тем не менее, знахарка не смогла отказать себе в удовольствии еще пару мгновений подержать паузу. «Любая ведьмовская пакость обязательно должна содержать в себе предупреждение о Бонной или подсказку, как из нее выбраться. Древнее магическое правило — обойти его невозможно, иначе наша магия просто не действует». «Что-то я ни разу ничего подобного не слышал», И уж тем более не видел эти подсказки, — проворчал тролль. «Ха, кто ж такие вещи рассказывает?» — хмыкнула ведьма. А «Например?» — потребовал Златка. «Ну, вот пример. Если ведьма превратила какого-нибудь придурка в козла, а очень часто хочется, то у него на лбу между рогами будет шкура другого цвета в виде руны «человек» или буквы соответствующей». «А вот эту надпись я очень хорошо знаю, потому как не всегда хватает фантазии придумывать знаки вроде давишней руны межрогов. Вот и рисуют эти каракули». «Подожди, я ж тут совсем запутался», — помотал головой тролль. «Это и есть предупреждение?» «Ну, в данном случае мы имеем дело с указанием на то, что в этой комнате, скорее всего, именно в данном рисунке, заключена подсказка, а надпись, ну, вроде как, еще раз для особо тупых». «Так это что, мы попали в ловушку?» Горгулья уставилась на знахарку, как на главную виновницу. Ну, я магии не чувствую», – пожала плечами та. «А ты?» да и прислушалась к себе и помотала головой. «А ты не знаешь, что это за рисунок?» – поинтересовался Златко. «Тоже из ведьмовской магии?» «Первый раз вижу. По мне пентаграмма как пентаграмма». «Хм, чем же тут занимались?» Горгулья почесала крылом затылок. «Давайте перерисуем все, а как приедем, поищем по книгам», — предложил Синекрылый. Поскольку больше идей не возникло, то последовали этой. Утреннее пробуждение выдалось тяжким. Небо хмурилось. По нему самым деловым видом бродили тяжелые и недовольные облака, то и дело грозясь прорваться дождем или чем похлеще. Спать на каменном полу на одном одеяле от чего-то было еще жестче, чем на земле. Все тело после такой ночевки не просто ломило, а оказалось, оно вот-вот рассыплется на составные части. Единственное утешение за ночь все мокрое высохло. Скоренько перекусили, покормили скакунов и отправились в путь, пока небо не опомнилось и не разразилось дождями вновь. Более всего Иве хотелось перебраться в седло к кому-нибудь из ребят и доспать, зная, что всадник обязан ее поддерживать, дабы она не плюхнулась в грязь носом. Разумеется, она этого не высказала, но желание было стойкое. Лоренца опять вредничал и устраивал мелкие подлянки. Дорога, и так не выглядевшая подарком, сделалась совсем невыносимой. Вскоре зарядил дождь. Мелкий, но из-за поднявшегося ветра острый, прибольно бьющий в лицо. Знахарка подняла глаза к небесам и вопросила, чем она перед ними так провинилась. А в заброшенном храме, в потайной подземной комнате, из центра пентаграммы поднялось дымчатое пятно. Медленно, но уверенно оформилось в мужскую, закутанную в плащ фигуру и вылетело след за путниками. Каменные стены ему помехой не оказались. Башенки Стонхерма и университета вызвали в душах лучшей пятерки земли такое бурное ликование, будто все их заветные мечты исполнились в один миг. Впрочем, после столь веселого путешествия со всеми прелестями осенней погоды это не было таким уж далеким от правды предположением. Когда замерзшие, озябшие, но счастливые уже самим предчувствием скорого избавления путники направили коней под арку университета, что-то заставило знахарку обернуться и поежиться. Чего грустишь, красавица? Лось сидел слишком близко для полного душевного спокойствия Ивы. Отодвинуться не получалось. Как только она это делала, через миг он оказывался еще ближе. Ругаться бесполезно. Не хватало у травницы твердости, чтобы указывать вампиру. Ива подняла на спутника карие очи и про себя отметила, что действительно неприлично долго просто сидит и пялится в пустоту. Роль пустоты в данном случае играл деревянный стол в одной из уютных таверн, где вполне можно было спокойно посидеть и попить вина, не опасаясь, что в следующий миг начнется драка. Травница лакомилась пирожными, которыми быстро просекший ее любовь к сладкому угощал Ло. «А, ну, прости, что-то я задумалась», — ответила чародейка. «О чем?» Вампир отхлебнул темно-красного вина — В сочетании с его клыками картинка смотрелась жутковато. «Да муть какая-то в голову лезет», — отмахнулась девушка. «И все же». Еще одной чертой Ло была дотошность, но не умел он отступать. Именно этому его свойству Ива, как она считала, и была обязана удовольствием слишком часто видеть эту паскудную рожу. Травница вновь провалилась в омут размышлений, Потом покачала головой и достала колоду карт. Привычно потасовала, и на деревянную поверхность одна за другой полетели гонец, стрелок, башня, луна, буря, фортуна, ремесленник, полночь и яд. Девушка расположила их по кругу и вопросительно глянула на вампира. «Что думаешь по поводу такого расклада?» Ло явно заинтересовался. «Вот так, в круге? Не крест или квадрат?» угу. Его поправила полночь, норовившую сползти куда-то в сторону. «А, ну тут все ясно», — хмыкнул мужчина. «Да?» Знахарка, собаку съевшая на гаданиях, аж вперед подалась. «Конечно». Лок коснулся тонким бледным пальцем луны. Однажды, в самом ближайшем будущем, луна выйдет из-за туч, что нагнала буря. Палец переместился на соответствующую карту. «Часы на старой башне пробьют полночь, и одной юной знахарке...» Вампир с абсолютно серьезной миной постучал по ремесленнику. «Улыбнется Фортуна, и она с одним обаятельным вампиром...» К этому моменту чародейка сообразила, что Ло дурачится, и, засмеявшись, пихнула обаятельного вампира в бок. «Ло! Зараза ты такая! Я серьезно спрашиваю!» Потом Ива прищурилась и хитро уточнила... «А гонец и стрелок означают, что все будет быстро и точно?» Оба студента разразились совершенно идиотским смехом. «Ну, быстро, не обещаю!» – протянул Ло, утирая слезы. «А вот по поводу точности, к цели, или, так сказать, к пику мы придем, это я тебе обещаю!» Ива закрыла глаза ладонью, чувствуя, что смех выливается в просто неудержимый хохот». «Слова блуд!» — выдавила она наконец. «И не только!» Гордо провозгласил вампир и тут же примерился запустить руки к травнице под плащ, чтобы показать, чему он там еще блуд. Привычно получив по пальцам, он возмущенного запил. «За что?» «За все!» Травница уже даже не обращала внимания на привычную перепалку, вновь упершись взглядом в расклад. «Ну а если серьезно?» Что ты по этому поводу думаешь? Вампир присмотрелся к онному уже более сосредоточенно. Трудно сказать. Пожал он плечами. Слишком крупные карты. Такие всегда выступают самостоятельно, друг друга не поясняя. Если б еще крест был или какой-нибудь другой расклад, то еще можно было что-то сказать. А круг всегда означает равенство. В том числе и равенство всех карт в раскладе. Да, я тоже к этому пришла, травница кивнула как спутнику, так и своим мыслям. Если бы рядом оказались картинки или цифры, то реально еще было бы что-то предположить, а так можно сколь угодно долго гадать, как они связаны. Думаю, мое толкование наиболее верное, вновь начал игру вампир, продвигаясь поближе. Ло, перестань! Что перестать? Ло уже перехватил ее лапку и разворачивал знахарку к себе. «Вот это и перестать!» Травница ухитрилась отвоевать руку и скоренько принялась сгребать карты, стремясь за делом переждать приступ игривости у вампира. Ло застыл и замолк, терпеливо выжидая, пока Ива закончит. Когда тянуть дальше было нельзя, чародейка подняла на него смеющиеся глаза. Они расхохотались, потом вампир встал, как всегда, да нельзя, изящно, предложил девушке руку и молвил. «Прогуляемся?» «Интересно», — подумала Ива, поднимаясь и подставляя плечи, чтобы кавалер мог накинуть на них плащ. «Это у всех магов такая отличительная черта — интересоваться моим мнением, когда мне ничего другого не остается, как согласиться». Поздней осенью Станхерм тоже был прекрасен. Это была совсем другая красота, но она радовала глаз ничуть не меньше». В тусклое время бесконечных дождей и тревог город наполнялся призраками и тайнами. Дома, аллеи, мосты, памятники. Все вокруг словно исчезало и появлялось каждую минуту. Чуть заслонит качающаяся голая ветка бледный свет уличного фонаря или скроется ветреница луна за тонкими рваными тучами, и пропали привычные очертания, остались лишь их неясные тени. Воспоминания об обычном мире. И любая прогулка превращается в блуждание по потемкам сознания. Однако его сейчас заботили не странные причуды старинного города, а куда более реальные выходки идущего рядом вампира. Вот уж прав был Владигор, только свяжись с этими кровососами. Причем игра эта была острая, С одной стороны, и сам вампир не отстанет, а с другой, и ведь скучно без него». Долго ли, коротко ли, как пишут в сказках, блуждали путники, но дорожка сквозь тени уходящих в темноту улиц привела их к высокой черной башне. Перед ней раскинулась одна из столь любимых этим городом маленьких площадей. Посреди двух трехэтажных домиков темная громадина башни казалась просто неуместной и в то же время такой типичной для Стонхерма. Каменный город любил несуразные, странные, порой пугающие строения. Они привлекали его своей необычностью и одиночеством, что живет в каждом, кто не похож на собратьев. «Какая высокая!» — невольно восхитилась знахарка, задрав голову в попытках рассмотреть башню. «Чем она там заканчивалась, было совершенно непонятно». Ночь и хмурая погода сделали свое дело. Видно было только то, что нехотя освещали узорчатые фонари. Дальше все терялось в мутной пелене осенней непогоды, и только красавица луна порой выныривала из-за туч. Впрочем, света это не добавляло. — Хочешь посмотреть, что там у нее наверху? — осторожно поинтересовался вампир. После известных событий он старался как можно деликатнее обходить темы полетов. «А хозяин не будет против?» «У этой башни уже много лет нет хозяина». «Да? И что же, и наследников, в том числе и липовых, не нашлось?» «Нашлись, конечно», — хмыкнул Ло. «Да только пожили немного, да куда-то делись, и так несколько раз». «Пошли слухи нехорошие про башню. Никто и покупать ее не хотел». «В конце концов, город забрал ее в свое владение. Кому только не хотел ее всучить, даже ей общине, да ничего так и не получилось». Вот и стоит она тут, одинокая, необитаемая, но гордая. Ну так что, полетели?» Ива напомнила себе, что она будущий дипломированный маг и кивнула. Ло спрятал улыбку, обнял девушку покрепче и взмыл в воздух. Травница, все еще побаивающаяся всех этих полетов, тихо охнула, но все же успела восхититься стремительным подъемом. Они опустились чуть ниже крыши. Ло объяснил, что наверху слишком опасно расшатались камни. Но и с той площадки, на которой они находились, вид тоже был замечательным. Ива даже пообещала себе, что обязательно заберется сюда летом или хотя бы днем. Город, изрезанный речками и каналами, кутался во тьму, расцвеченную сотнями больших и маленьких огоньков. Далеким волшебным видением красовалось причудливое главное здание университета – А башня с часами на главной площади даже отсюда пугала своей громадой. Древнее притаившееся чудище в центре человеческой обители. Над всей этой красотой царствовала бледная луна в обрамлении туч. Ива огляделась, желая рассмотреть также и саму приютившую их красавицу. «Старинная». «Эх, Златка тут нет, он бы мигом выдал и время ее создания, и стиль, и какую-нибудь занимательную историю. Впрочем, ло, а ты не знаешь, кому эта башня принадлежала? Ведь кто-то ее выстроил?» Вампир задумался. «Что-то такое мне кто-то рассказывал». Будто бы забывшись, он притянул к себе девушку. Сопротивляться она не стала, кто знает, может, это простимулирует память. Нахмуренные облака бежали куда-то вдаль, из-за них небо казалось грязным, а луна какой-то необыкновенно ехидной. Большая, почти полная и такая близкая. Эх, уборотней на нее нет. О, как же? Вспомнил. Лоб лиснул клыками в ее призрачных лучах. Тут жила какая-то чародейка. Мой двоюродный дядя рассказывал, что хорошая была волшебница, но странная. Вот и башня эта. Это по заказу Магички ее построили. Любила она ее... Так что, когда она ушла из нее, все очень удивились. Ива повернулась к мужчине слишком близко. Как всегда. Ушла? Да. Вроде стала жрицей или что-то в этом роде. Магичка, жрицей? Не смеши меня. Ну, за что купил, зато и продаю. Пожал плечами вампир. Да можно уточнить. Могу у дяди спросить, если тебе интересно. Травница вновь повернулась и посмотрела вдаль, немного полюбовалась городом и луной, а за спиной нахарки ждала хозяйку старая, но все еще крепкая башня. Узнай. Так, чада мои непутевые. Мэттерстер Махион, подсокивая копытами, расхаживал перед студентами, зябко ежившимися в холоде морозного воздуха грудня. Примерский месяц во всех отношениях. «Сегодня мы не просто будем показывать свои достижения в боевой магии. Сегодня попытаемся работать вместе с другими магами, не только с вашими товарищами по группе». Ваши преподаватели по боевой магии уже натренировали вас работать в своей группе. У вас уже выработались необходимые навыки действовать в команде. Но работа с незнакомыми или малознакомыми магами и тем паче с обычными людьми довольно сильно отличается от того, что вы уже знаете. Ну что ж, приступим. Сначала несколько слов в помощь. Наверное, вы в курсе, что перед битвой войска обычно благословляют священники». Раздался нестройный утвердительный гул. «Молодым магам свойственно некоторое презрительное отношение к этой процедуре», мэтр Стермахион, когда хотел, умел быть корректным. На лицах большинства из студентов отразилось вовсе не деликатное, а вполне уверенное неодобрение. «Рекомендую вам не повторять эту ошибку. Объясняю, почему. Изначально магия и религия развивались как нечто единое». Во времена совсем ранние, можно сказать, первобытные, люди тоже как-то пытались повлиять на события, погоду, судьбу и так далее. Взывали к силам земли, природы, к небу. Думаю, понятен ассоциативный ряд. И некоторым отвечали. Магический или жреческий дар был тому причиной – это дело третье, но у некоторых получалось. Именно они и были прародителями оккультных сообществ. Постепенно они стали замечать, что если делать так – Говорить следующие слова, думать определенным образом, то получается совершенно определенный результат. Вот на этом этапе и пошли различия. Кому-то лучше отвечали боги, а кому-то удачнее удавалось общаться со стихиями. Есть еще один нюанс. Люди, не обладающие магическим даром, тоже разные – Кому-то благословение богов принесет куда больше пользы, чем наложенное магом охранное заклятие, и наоборот, соответственно. Но прошу вас запомнить, что в битве зачастую самую главную роль играет момент, который ее предвещает. Короткий миг, когда воины сосредотачиваются на предстоящем событии. Вот его самое главное не упустить. Что в нем будет? Паника, отчаяние, безысходность или готовность, собранность, предвкушение, азарт, да мало ли что, оно и решит исход сражения. И поверьте мне, этот момент всегда одинаков и для магов, и для жрецов, и для солдат. Не только по своей важности, а также по тому ощущению, что возникает в душе. В этот миг мы все возвращаемся в то время, когда были едины. Как бы мы ни различались, есть совершенно определенное состояние, которым предвещается взывание к богам и силам стихий. И оно ничем не отличается ни у жреца, ни у мага, ни у обычного человека. Именно его мы сегодня будем учиться корректировать. Ну и, разумеется, практиковаться в смешанном бое. Ну что ж, а вот сейчас действительно приступим. Студенты безмолвно, а кое-кто и вслух, но очень единодушно, вознесли хвалу небесам, что преподаватель наконец закончил читать лекцию, и можно хоть не стоять неподвижно на таком зверском морозе. Первое, что сделала Ива, вернувшись в ставший таким родным домик, это побежала к Щапе. Владигор все еще не появлялся, так что Шуш совсем уже обжился у травницы. Выздоровел, оброс зимней шубкой и очень сердился, когда его оставляли одного — Поэтому повсюду, куда они направлялись, кроме занятий, приходилось таскать его с собой. Четыре дня на поездку знахарка выторговала у зверёныша невероятными усилиями. Когда девушка с Шушем на плече вернулась в гостиную, парней там уже не было. Только Дэй копалась в шкафу в надежде найти что-то съестное. «А где ребята?» – удивилась Ива. «Договаривались же вместе заниматься!» а не поворачиваясь, махнула рукой горгулья. «Ты что, Златка не знаешь?» «Если ему уже что-то в голову втемяшилось...» «Подожди, а что на этот раз?» наморщила лобик травница. «Как что? Храм этот заброшенный и рисунки в нем?» «Припряг и Грыма книжки тащить из библиотеки. Он уже даже выбрал, что может помочь нам в этом деле, но один донести не смог». «О, боги!» почти взвыла Ива. «Опять начинается!» «Да ладно тебе!» Неужели самой неинтересно? Да и даже ради такого случая вынырнула из глубин шкафа. Интересно, конечно. Просто объяснить Ива не смогла и лишь пожала плечами. Шуш негодующе куснул ее за ухо. Не сильно, а так, чтобы о себе напомнить. Ответ Гаргулью вполне устроил, и она вновь принялась за стратегические поиски еды, но скоро осознала всю бесперспективность этого занятия. Слушай, а у нас что, пожрать ничего нет? не Травницу это, похоже, не особо волновало. У щапы еда была, так что Ну, вроде же хотели пойти куда-нибудь. Да, что-то я такое припоминаю. Да и потянулась и клыкасто зевнула. Ну, теперь со всеми этими изысканиями вряд ли. Я, пожалуй, слетаю. Крылья разомно, заодно и вкусности прикуплю. Слова с делами у Гаргульи не расходились, так что через пару мгновений в комнате ее уже не было. Ну вот, щапа, все нас бросили, довольно фальшиво пожаловалась Ива. В этот момент серебряные колечки на пальцах нагрелись, а это означало, что учитель жаждет пообщаться с ней по шару. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о" застонала травница, но только хотела отдохнуть. И поплелась наверх. С ужасом предвкушая пару часов лекции Владигора, имел тот такую особенность ⁇ долго и нудно загружать любимую ученицу не только уроками или делами, но и вообще...